все с трепетом рассказывали про латинского профессора, который был будто бы какой-то зверь, наслаждавшийся гибелью молодых людей, особенно своекошных, и говоривший будто бы только на латинском или греческом языке. Санджером, который был моим учителем латинского языка, ободрял меня, да и мне казалось, что, переводя без лексикона Цицерона, несколько отгораться и зная отлично «цумпта»,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 хорошо придет и ваш черед. Увидим, как вы знаете», — сказал он, не глядя на меня, и стал объяснять Иконину то, об чем его спрашивал. «Ступайте», — добавил он, и я видел, как он в тетради баллов поставил Иконину 4. «Ну», — подумал я, — «он совсем не так строг, как говорили». После ухода Иконина он верных минут пять, которые мне показались за пять часов, —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 облокачиваясь об стол и играя золотым перстнем, который у него слабо держался на худом пальце левой руки. «Так нельзя, господа, готовиться в высшее учебное заведение. Вы все хотите только мундир носить с синим воротником. Верхов нахватаетесь и думаете, что вы можете быть студентами. Нет, господа, надо основательно изучать предмет и так далее, и так далее».